Глава шестая. Кишинев. Инцев перебрался в Кишинев еще летом. Ему предоставлен был одиноко стоявший двухэтажный дом на холме. Иван Никитич сам этот выбор одобрил. Он не любил шума и излишней суеты, здесь же был воздух отличный, сад, виноградник и тишина. Сам он занял верхний этаж, внизу поселились двое-трое чиновников из несемейных. Сверху был вид и на город, и на лощину, где протекала неспешная речка, образуя неглубокое озеро. Восход и закат были открыты. Генерал Постариковский рано вставал. Он распорядился не завешивать окон, чтобы солнце будило его. За последнее время он стал замечать, что понемногу тучнеет ты принимал свои меры. В его кабинете, скупо обставленном, на стене над диваном были развешаны ружья и другие охотничьи принадлежности. А в углу стоял небольшой набор инструментов — простая коса и ведерко с буском, железная лопата, деревянная лопата и трехгранная тяпка с длинной ручкой. Он сам обкашивал траву в саду и по горе, окапывал яблони и пропалывал сорняк на огороде и между цветов. Деревянная лопата дожидалась зимы. Так он собирался, по собственному его выражению, догонять свою молодость. С приближением осень и солнце, впрочем, уже его не будило. Само оно с каждым днем просыпалось позже обычного. Так и сегодня он поднялся на заре и, покрякивая, перед тем, как начать умываться холодной водою, про себя по обычаю приговаривал. «Ничего, видно, брат, не поделаешь». Теперь тебе самому приходится солнце будить. И он будил его в молочной предутренней мгле достаточно громко. Голос его с хрипотцой, однако ж без всякой натуги, раздавался не только по комнатам. Челядь в людской, коза в закути, куры и гуси на птичьем дворе, певчие птицы и говорящие птицы, попуга и сорока, из густо навешанных клеток на просторной террасе все живое отзывалось ему. Заспанный слуга подавал суровую прохладную простыню, но растирался он сам и при этом напевал потихоньку, следуя за движением рук. «Для мациона, для рациона, для грациона». Он бывал очень доволен этим обычным своим молодецким припевом и, покончив с растиранием, брал из шкафа заранее припасенные большой краснощекой яблоко в собственных садов. Как всегда, он сперва нюхал его, потом внимательно оглядывал все оттенки цветов, от красного и до желтого, с приятной свежей зеленцой, и уже только понюхав и оглядев, разламывал крепкими пальцами, слушая привычный еще с детства вкусный его хруст. Иван Никитич терпеть не мог, когда фрукты кто-нибудь резал ножом. Он считал это истинным варварством и деянием противоестественным. Потом он заказывал самовар и сходил вниз. Поздоровавшись с птицами и получив ответные приветствия выходил в сад. Вторая половина сентября. Листья еще держатся крепко. Но ночные холода уже покоробили и выгнали их по-осеннему, тронули яркими красками. Георгины разных цветов, настурции, астры окаймляли террасу. Дорожки усыпаны с вечера свежим песком. Всюду был виден хозяйский глаз. В самом саду Инзов остановился. Он давно уже выбирал место под оранжерею. Сейчас он еще раз прикидывал, где надо будет копать под углы. Ему уже были обещаны апельсиновые и померанцевые саженцы. Он обожал южные растения. И стены его дома внутри были разрисованы тропической флорой. А небольшой виноградник по южному склону горы... Он наметил увеличить с будущей же весны не меньше, как вдвое. Иван Никитич терпеть не мог докторов и лечился по-своему, работаю и воздухом по утрам. У него был на это верный инстинкт. Он себя не утомлял, дышал через нос ровно, ритмично, ни о чем в это время стараясь не думать. И это последнее, как посмеиваясь он сам говорил, особенно хорошо ему удавалось. А результаты? У него была своя философия здоровья. Чтобы быть здоровым, — говорила он, — нужно всего-навсего только две вещи — быть добрым и быть веселым. Работу и воздух он почитал лишь подсобными средствами для доброты. Поработав и подышав на свободе, лучше понимаешь людей. Обычно бывало у него на рассмотрении изрядное количество дел, не только служебных, но и судебных уже разобранных ранее в уездном суде или даже в Таврической судебной палате, рассмотренных также и членами попечительного комитета и теперь поступавших к нему на утверждение. В хороший денек он себе спрашивал квасу, полный графин. «Квас я себе заработал, покуда вы все еще спали». И слушал только в полуха доклад секретаря, не подавая никаких определений. «Дальше. Я говорю, следующее». А резолюция бывала сразу по всем делам одинаковая. Снизить наказание на одну ступень. Иногда секретарь позволял себе возродить. «Вы уж слишком, ваше превосходительство, добрыз. Да вот по делу такого-то ты ничего не понимаешь», — разъяснял ему Инзов. «В наказании главное, что человек наказан, а капелька доброты к человеку проявленная — только поможет ему дальше не оступаться. Это росток, понимаешь, чего? Не исправление только, а и будущих добрых поступков. Это прививка глазком. И уж ежели растение чувствует и воспринимает, то человеку как не уразуметь? Тут Иван Никитич уставал говорить и замолкал. Он взглядывал на лицо секретаря, Видел окончательно отупевшее его выражение, ухмылялся и махал ему рукой, чтобы уходил. Секретарь удалялся, размышлял про себя, совсем сбитый с толку. Что ж, генерал морочит его? Или впрямень такой невозможный философ? Человека и вдруг с растением вздумал сравнить? прав даже обидно. А сам Иван Никитич думал, ну, кажется, я действительно поправляюсь. Но сегодня день был нехорош. опаловые георгины, он повредил два резких клубня. Подвязывая виноградные лозы, нечаянно обломал хорошую ветку. И, наконец, вернувшись опять на цветник, крепко ударил себя самого по ноге, проклятую тяпкой. Обыкновенно он сам кормил утром и птиц, и собак. Сегодня же лишь распорядился об этом. И, сидя за самоваром, недовольно поводил носом к окну, за которым слышался собачий виск. «Так и есть, наверное, Дюлинка останется голодна, а этот дурак не сумеет от нее отогнать. У нее же больная нога, а то бы она и сама...» «Дюлинка была небольшая рыжая сука неизвестной породы, убежавшая от цыган и приютившаяся у него на дворе. У нее ни отца, ни матери», — рассказывал он про нее почти с полной серьезностью, — «доверился мне». Боль от ушиба в ноге еще больше в нем обостряла понимающую жалость к бедной собаке. Он встал, наконец, и подошел к окну, но кормление собак уже было закончено, он опоздал. И это тоже не повеселило. Так всю первую половину дня были у него неудачи. Он стал подозрителен, не верил давать себе квасу и с и думал, «Наверное, квас вовсе мне не полезен. Нельзя столько пить квасу». А без любимого квасу посасывала тоска. Доклады сегодня проходили с прямыми придирками с его стороны. Секретарю он заметил, что тот недовольно по форме одет и не умеет стоять. И бумаги... бумаги были, впрочем, в полном порядке. Иван Никитич почти обрадовался, увидав один загнутый уголок. Он долго и тщательно сам его выправлял и разглаживал ногтем, продолжая все время при этом хранить гробовое молчание. Секретарь потихоньку вынимал платок и уже второй раз, незаметно для Инзова, вытирал предательскую влагу на лбу. Генерал, наконец, и сам себе начал надоедать. Но в это время, необыкновенно кстати, вошел казачок и доложил, что там спрашивает какой-то молодой человек, Видать, татарин в Ермолке. Что за татарин? Но Пушкин не стал больше дожидаться за дверью. «А крымский татарин?» — сказал он, входя и смеясь. Секретарь осторожно посторонился, выждать, как развернутся события. Инза вскочил из-за стола, забыв про больную ногу. «Александр Сергеевич!» — воскликнул он радостно. «Наконец-то! Откуда же вы? Что Раевские?» «И что ты, в самом деле, обрился, что ли? Или магометанской вере предался?» Пушкин к нему подошел. Они обнялись. «Ну что ж ты стоишь?» — обратился внезапно Инзов к секретарю. «Кажется, все ведь в порядке, и совсем будто покончили. А что и осталось, дало уж мне завтра». «Да, погоди!» — крикнул он ему вдогонку. «Скажи там, чтобы дали нам квасу. Все забывают. Да целый графин!» Пушкин глядел на него и улыбался. Он действительно был в тюбетейке, загорел и обветрен. Ему приятно было опять видеть из-под густых, как будто еще больше отросших бровей, добрые голубые глаза Ивана Никитича. — Да где ж вы остановились? Да чего не прямо ко мне? И почему в самом деле обрился? И где? — А в Симферополе. Лихорадка замучила, я и обрился. Ну — Ну-ну, покажись. — Пушкин снял тюбетейку. Вся голова была в сильных царапинах. — Так брили! — воскликнул он, проводя рукой по голове. — Так брили, что и не дай-то бог! И начал показывать. Так вот стоит скамеечка низенькая, а на ней пиала, круглая чашка, без ручки. Знаю, знаю, сам из таких люблю пить. Это для мыла. А кисть, как хорошая малярная кисть. Потом такой вот скребок, две ручки загнуты вперед, а посередине отточено. Барану можно зарезать. И голову — раз! к себе между колен и мылит затылка, а потом скребком на себя раз-раз, так только свеклу бы чистить. Пушкин все это показывал с такой мальчишеской живостью, что инзу принялся весело хохотать. Видно, здоровье его опять и внезапно поправилось. «От лихорадки!» — вдруг озаботился он. «Пойдемте, я вам покажу. Видите этот брусок?» «Так брусковой воду пьют косари» и как рукой снимает а вот мы сейчас и попробуем с квасом если позволите так они встретились старый и малый весело и по-хорошему инзов оставил его у себя отобедать за столом было много народу служащие из комитета кое-кто из горожан без различия чинов и положения все мужская компания было вино фрукты Хозяину отдельно подана была цветная капуста в собственных огородов Дорогого гостя генерал посадил рядом с собой и усердно расспрашивал про Кавказ и про Крым, про Раевских. Но особенно подробный допрос он учинил о крымской растительности, о лаврах-чинарах, о лавровишеннике, о колючей глядичии и о самшите, твердом как кость. Пушкин, слушая эти вопросы, про себя должен был сознаться, что кое-чего, пожалуй, он и не приметил. Зато о маслине, да и о самом одноглазом монахе из Георгиевского монастыря, он имел возможность сильно распространиться. Общий успех имели также рассказы его о котах на Железной горе. «И медведя, раз видел, — похвастался он, — ну, мы медведи видим здесь разве лишь у цыган». А этот был у себя, можно сказать, дома. Уже подали кофе в низких маленьких чашечках, крепчайший. Инзы после обеда обычно удалялся к себе подремать, но сейчас уходить ему не хотелось. Рядом сидела такая живая и резвая молодость. Он попросил Пушкина рассказать и про медведя. «Да что же рассказывать? Если было бы страшно, а то вовсе не страшно» тем лучше послушаем сказку о добром медведе. «Верно, она почти про тебя», — подумала с Пушкиным. Он невольно, как бы продолжая эту тайную мысль, так и начал. Но он был совсем молодой. Так дело было. На обратном пути из Юрзуфа я раз поотстала от генерала Раевского. Тропка шла над обрывом. Небольшой аул в стороне и поля кукурузы. Утро, туман. Вдруг лошадь моя захрапела, чуть не шарахнулась прочь. Я ее придержал. Глянул, внизу медведь, небольшой, пониже меня. Я лошадь остановил и, что бы вы думали, залюбовался. Он на свободе ел кукурузу. Да с таким аппетитом! Тут Пушкин невольно повел глазами на Инзова. Тот добродушно и с большой аккуратностью подбирал оставшиеся на тарелке небольшие головки любимой своей цветной капусты. Он делал так. Присаживался на корточки и обхватывал несколько стеблей сразу передними лапами, выпрямлялся и сошмурыгивал их, а уж потом лакомился в сласть. Очень хороший медведь. Пушкин не смеялся над Инзовым. Он любовался им, хотя и насторожился, боясь, что кто-нибудь позволит себе неуместное сближение. Он немедленно был готов дать отпор но, по счастью, ласковой шуткой своей насладился только он сам. Кто-то лишь осторожно позволил себе усомниться в подлинности самого случая. Пушкин, конечно, мог бы и тут достойно ответить, однако ж ему не захотелось нарушать той простоты и добродушия, которыми все дышало вокруг Инзова. И он ограничил только коротким замечанием. «Если я что когда и совру, то разве лишь проприятелей Когда все разошлись, Инзов его еще задержал на минуту. Он оставался все так же, как и был с утра. Ушибленная нога в мягкой туфле, другая в казенном простом сапоге. Подойдя к Александру, он негромко спросил. «А вы знаете Михаила Орлова, начальника штаба у генерала Раевского? Он теперь здесь, командиром дивизии». У Пушкина быстро мелькнул в голове Петербург подкумок и речи Александра Раевского. Через него Михаил Федорович прислал однажды поклон и юному Пушкину. Сейчас этой новостью он очень обрадовался, весь стрепенулся. Инзов зорко на него поглядел и чуть погрозил пальцем. «Перемещение это, оно хотя отчасти добровольно, а все же вроде как бы и почетная ссылка». Пушкину подумалось, ссылка. «А я? Ну и что же?» Ему стало как бы еще веселей. Кажется, жить можно не и в Кишиневе. И так начиналась новая жизнь. Пушкин приглядывался к городу, заводил знакомства. На другой же день вечером был он в клубе, куда по поручению Инзова его провожал адъютант генерала. Он несколько уже отвык от посторонних людей, привязавшись единственно к милым Раевским, да и от всякого шума, кроме шума морского прибоя. Но клубные гости искренне его повеселили. Это было совсем не похоже не только что на Петербург, но и на смешанное русское общество на Кавказских водах. Странным образом, все это скопище походило, скорее всего, на Бахчисарайский базар. Так же, как там, люди никуда не шли, не торопились. Но все пребывало в непрестанном движении. Только тут было еще быстрее и разнороднее. Молдаванские бояры смешили его своей пузатой важностью, огромными бородами, у иных даже надушенными. Чисто они говорили только на своем языке, ему непонятном, а то на двух ломаных сразу, по-русски и по-французски. Тут же были армяне и греки, торговцы. Играли и в карты, и на бильярде, блестели перстнями, густо курили, застилая свет от свечей. Живая смесь языков, костюмов, обличий, повадок. Город недавно еще был под турецкой державой, но и русские не окончательно в нем утвердились, хотя их было, пожалуй, уже не так мало. Преобладал служилый народ, чиновничий мундир, военный мундир. Все было смешано, взболтано и еще не осело по местам, но замечательно. Не было ощущения, что есть завоеватели и побежденные ни трусливых запуганных взглядов, ни затаённого недоверия или вражды, а с другой стороны также была скорее спокойная хозяйская деловитость, и притом с явным оттенком какой-то почти домашности. Не раз уже за последние столетия русские войска занимали этот город. Война на Кавказе совершенно иная. Острое её дыхание опаляло даже издали. Там была страсть и азарт с той и с другой стороны, Там горы вздымались и резали небо. Здесь же Пушкин видел одно — городское купечество, которому казалось, не все ли равно, где и с кем торговать. Народ же был нищ и не подавал своего голоса, но и не стремился назад. Большое имело значение, что нового владыку здесь представлял такой чисто русский характер, каким был Иван Никитич Инзов. Огромная опека была у Ивана Никитича по управлению и заселению нового края славянами беженцами и украинцами, тянувшимися на вольные земли, и даже заметными группами немцев-колонистов. И хотя славился он своим добродушием, а кое-кем за него был даже осуждаем, однако оно ничуть ему не мешало разбираться в обширном человеческом хозяйстве очень тонко порою и всегда умно. Пушкин не сразу мог во все вникнуть. Пестрота и экзотика поначалу сильно его захватили, мешали сосредоточиться. Он стасковался и по прямым мальчишеским выходкам, и неудержимо порой увлекло его потянуть какую-нибудь пышную боярскую бороду и поглядеть, что из этого выйдет. Он быстро в Кишиневе освоился и обзавелся знакомыми и приятелями. Играл и проигрывал в карты, пристрастился к бильярду, Волочился за дамами, ходил на балы, острил, задевал, ронял на ходу эпиграммы, ссорился и мирился. Он был как изюминка в Кишиневском квасу иван Никитича и пробку порой вышибал до потолка. Про него говорили и сплетничали, много выдумывали. Он это знал и не всегда полностью отрицал. Мало ли что и про кого говорят, пусть их болтают, что от того станется. Как-то по-молодечески это даже его будто и украшало. У Инзу были чиновники, вместе с ним перекочевавшие из Екатеринослава. В качестве старых знакомцев они позволяли себе позлоязычить про Пушкина и касательно его пребывания на Днепре. Особенно в этом деле отличался один из секретарей комитета Антоньев, выгнанный ранее из многих мест и долго шатавшийся по Екатеринославу без должности выгоняли его отовсюду за два его качества, за пьянство и за длинный язык. Но он был многосемеен, и Инзов его подобрал, как и покинутую цыганскую собачку Дюлинку. Инзова, которому был предан душою, к Пушкину он по-настоящему ревновал, и не прочь бывало поэте посплетничать с доброй компанией за стаканом вина. Из этого ручейка текли потом обильные воды. Порой кто-нибудь из клубных приятелей Пушкина спросит, не без надежды смутить человека, который и сам не против другого смутить. «А правда ли, Александр Сергеевич, говорят, что в Екатеринаславе однажды вы к губернатору пришли на обед в кисейных, извините, одних панталонах, надетых прямо на голые ноги?» Пушкин слушал с большим интересом и смеясь говорил, «Да, такая жара была летом». Ну, а что ж, однако же, дальше, как развивался спектакль? Вот-то не помните. А так, что жена губернатора была близорука и долго не замечала, как вы в райском костюме своем по гостиной расхаживали, а потом разглядела в лорнет и выслала дочек из комнаты. А меня не прогнали? Да вам, Александр Сергеевич, это лучше подобает знать. Или скажете, может, неправда? Пушкин делал вид, что припоминает. — Да как вам сказать? — отзывался он, наконец, как будто совершенно серьезно. — Источник-то, из которого вы почерпнули, уж очень солидный. Это, конечно, Антониев. Верно, в ту пору на кухню он сковородку лизал, все видел, все слышал, как не поверить. Я, пожалуй, сам теперь буду рассказывать. А еще ничего не слыхали. «Как не слыхать, не унимался болтун, будто профессор один из семинарий вместе с приятелем, богатым помещиком тамошним, вас посетили в качестве ваших поклонников, а вы их встретили так...» Пушкин стоял со стаканом вина и слушал внимательно. «Вот именно так, со стаканом в руках, и кушали булку с икрою, а булка в зубах вместо кинжала. Именно, и будто спросили, что вам угодно» а те почтение и восхищение вашим талантам. А я пригласил их присесть и отведать вина? Да нет, будто бы вы изволили отчеканить. Ну, теперь видели, до свидания. Александр на сей раз рассердился, чтобы он так невежливо принял людей, пришедших к нему поговорить о поэзии. Позвольте же, милостивый государь, Он, не спеша, сделал большой глоток вина и, надкусив бутерброд, придвинулся к собеседнику столь близко, что тот невольно сделал шаг назад. «Так вот», — заговорил Пушкин жуя, — «чтобы походило на правду, это я вам говорю. Видели Пушкина? Поговорили? Ну и довольны с вас. До свидания». И повернулся к нему спиной. «Кажется, все-таки он свое получил». Думал меж тем его собеседник, оставшись один, но на всякий случай поглядывая, не видал ли кто происшедшего. Насколько ему раньше хотелось свидетелей, настолько же он теперь был истинно рад, что их не оказалось. Самого себя легче уверить, что не ему дали поносу, а сей вершиплет свое получил.